Прежде всего, Никифор Ляпис пошел в буфет. Никелированная касса сыграла мальчиш и выбросила три чека. Никифор съел варенец, вскрыв запечатанной бумагой стакан кремовое пирожное, похожее на клумбочку. Все это он запил чаем. Потом Ляпис неторопливо стал обходить свои владения. Первый визит он сделал в редакцию ежемесячного охотничьего журнала «Герасим и Муму».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 Начальник для более тонкого определения сущности гигроскопического вестника пошевелил пальцами. Трубецкой Ляпис посмотрел на свои брюки из белой рогожки, отклонил корпус назад и певуче сказал «Баллада о гангрене!» «Это интересно», — заметила гигроскопическая персона. «Давно пора в популярной форме проводить идеи профилактики». Ляпис немедленно задекламировал.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 Служил Гаврила за прилавком, Гаврила флейтой торговал. Простоки из толстого журнала «Лес, как он есть» купили у Ляписа небольшую поэму на опушке. Начиналась она так. «Гаврила шел кудрявым лесом, Бамбук Гаврила порубал». Последний за этот день Гаврила занимался хлебопечением. Ему нашлось место в редакции работника «Булки»,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 «Слушайте», — сказал Никифор Ляпис, понижая голос, — «дайте три рубля. Мне Герасим и Муму должен кучу денег». «Полтинник я вам дам. Подождите, я сейчас приду». И Персидский вернулся, приведя с собой десяток сотрудников станка. Завязался общий разговор. «Ну, как торговля?» — спрашивал Персидский. «Написал замечательные стихи. Про Гаврилу?»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 Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции». «О да! Эрзерум ведь находится в Тульской губернии!» Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал. «Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих». После этой виртуозной защиты...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 «Ну и удружили же вы капитанскому мостику. Мостик теперь долго вас не забудет, Ляпис!» «В чем дело?» «Дело в том, что...» «Вы знаете, что такое домкрат?» «Ну, конечно, знаю! Оставьте меня в покое!» «Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами!» «Такой... падает одним словом!» «Домкрат падает!» «Заметьте все! Домкрат стремительно падает!» Подождите, Ляпсус, я вам сейчас принесу полтинник. Не пускайте его!» Но и на этот раз полтинник выдан не был. Персидский притащил из справочного бюро 21 том Бракгауза от Домиции до Еврейного. Между Домицием, крепостью в Великом герцогстве мекленбург шверинском и Доммелем рекой в Бельгии и Нидерландах было найдено искомое слово. «Слушайте!» «Домкрат» от немецкого «Даумкрафт» — одна из машин для поднятия значительных тяжестей. Обыкновенный простой домкрат, употребляемый для поднятия экипажей и ТП, состоит из подвижной зубчатой полосы, которую захватывает шестерня, вращаемая с помощью рукоятки и так далее и далее. Джон Диксон в 1879 году установил на место обелиск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 Вчера я вернулся ночью домой. «От хины члег!» — закричали присутствующие в один голос. «Хина! С я сколько времени уже не живу!» Возвращался я с диспута Маяковского. Прихожу, окно открыто, ни Хунтова, ни Ибрагима дома нет, и я сразу почувствовал, что что-то случилось. «Уй-юй-юй!» — сказал Персидский, закрывая лицо руками.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 Бронеподростки гуляли парочками. Из комнаты в комнату бегал Авдотьев, собирая друзей автомобиля на экстренное совещание. Но почти все друзья автомобиля сидели в секретариате и слушали Персидского, который рассказывал историю, услышанную им в обществе художников. Вот эта история. Рассказ о несчастной любви. В Ленинграде...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 Латильда влюбилась. Человек, поразивший ее своей красотой, был скульптором. Мастерская его помещалась у Новой Голландии. Сидя на подоконнике, молодые люди смотрели в черный канал и целовались. В канале плавали звезды, а может быть и гондолы. Так, по крайней мере, казалось Латильде. «Посмотри, Вася», — говорила девушка, — «это Венеция».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 «Гибнут династии, но искусство неколебимо. Оно вечно!» «Да!» — говорила девушка. «Микеланджело!» «Да!» — повторял Вася, вдыхая запах ее волос. «Прокситель!» «Канова!» «Бенвенута Челлини!» И опять кочевали по небу звезды, тонули в воде канала и туберкулезно светили к утру. «Влюбленные не покидали подоконника». Мяса было совсем мало, но сердца их были согреты именами гениев. Днем скульптор работал. Он ваял бюсты, но великой тайной были покрыты его труды. В часы работы Латильда не входила в мастерскую. Напрасно она умоляла «Вася, дай посмотреть мне, как ты творишь». Но он был непреклонен. Показывая на бюст, покрытый мокрым холстом, он говорил ей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 Девушка была необычайно взволнована всем виденным. Скульптор Ганс воял бюсты. Слава шла к нему большими шагами. Жена его была прекрасна, но они поссорились. В гневе прекрасная женщина разбила молотком бюст великое творение скульптора Ганса, над которым он трудился три года. Слава и богатство погибли под ударом молотка. Горе Ганса было безысходным. Он повесился, но раскаившаяся жена вовремя вынула его из петли. Затем она быстро сбросила свои одежды. «Лепи меня!» — воскликнула она. «Нет на свете тела прекраснее моего!» «О -о -о -о возразил Ганс. «Как я был слеп!» И он, охваченный вдохновением, изваял статую жены. И это была такая статуя, что мир задрожал от радости. Ганс и его прекрасная жена прославились и были счастливы до гроба. Латильда дошла в Васину мастерскую. Все смешалось в ее душе. Шиллер и Ганс, звезды и мрамор, бархат и лохмотья. «Вася!» — окликнула она. Он был в мастерской и... Он лепил свой дивный бюст, человека с длинными усами и в толстовке. Лепил он его с фотографической карточки. «И все-то наша жизнь есть борьба!» Напевая, скульптор придавал скульптуре последний лоск. И в эту же секунду бюст с грохотом разлетелся на куски от страшного удара молотком. Латильда сделала свое дело. Протягивая Васе руку, запачканную в гипсе, она гордо сказала «Почистите мне ногти!» И она удалилась. До слуха ее донеслись странные звуки. Она поняла, в чем дело. Великий скульптор плакал над разбитым творением. Наутро Клотильда пришла, чтобы продолжить свое дело. Вынуть потрясенного Васю из петли — сбросить перед ним свои одежды и сказать «Лепи меня!» «Нет на свете тело прекраснее моего!» Она вошла и увидела. Вася в петле не висел. Он сидел на высокой табуреточке спиною к вошедшей к Латильде и что-то делал. Но девушка не смутилась. Она сбросила все одежды, покрылась от холода гусиной кожей, и вскричала, лязгая зубами, «Лепи меня, Вася! Нет на свете тела прекраснее моего!» Вася обернулся, слова песенки застыли на его устах. И тут Клотильда увидела, что он делал. Он лепил дивный бюст человека с длинными усами и в толстовке. Фотографическая карточка стояла на столике. Вася придавал скульптуре последний лоск. «Что ты делаешь?» — спросила Клотильда. «Я леплю бюст заведующего кооплавкой номер двадцать восемь». «Но ведь я же вчера его разбила!» — пролепетала Клотильда. «Почему ты не повесился? Ведь ты же говорил, что искусство вечно. Я уничтожила твое вечное искусство!» «Почему же ты жив, человек вечно это оно вечное», — ответил Вася. «Но заказ-то нужно сдать. Ты как думаешь?» Вася был нормальным халтурщиком-середнячком, а Клотильда слишком много читала Шиллера. «Так вот, Ляпсус, не пугайте Хиночку-члег своим мастерством. Она нежная женщина, она верит в ваш талант. Больше, кажется, в это никто не верит. Но если вы еще месяц будете бегать по гигроскопическим вестникам, то хиночлег отвернется от вас. Кстати, полтинника я вам не дам. Уходите, ляпсус!